Евгений Шорстов, Штын. Читает Михаил Шитько. Часть первая. Семнадцатилетняя Оля едва сдерживала слезы. Второй день отец не отвечал на звонки. В трубке завывали гудки, и, казалось, с каждым разом паузы между ними становились все длиннее. Сердце дочери замирало, а она прикусывала губу и ждала, что на этот раз... Услышит папин голос, но после секундной тишины все надежды развеивал очередной гудок. Спустя полсотни безуспешных попыток до звона появился неживой женский голос. Безразличный к чужой тревоге робот объявлял точно приговор. «В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок». Оля сидела в маршрутке, тонкими пальчиками с отросшим маникюром гладила потрескавшийся экран телефона писала папе в мессенджерах, строчила смс. Папочка, пожалуйста, перезвони. Я очень волнуюсь. Позвонила мать, спросила, как дела. Никак, вздохнула дочь. Не берёт он. Ты в транспорте, что ли? разозлилась мама. К нему едешь? А он совсем не только Ты меня доведёшь. Я тебе все прогулки порву. У меня же сердце. Я от твоих похождений карвалолом травлюсь. Сколько можно доводить? С кем ты связываешься, а? Его как из газеты попёрли, так он не просыхает, пади. Ну даже дочери родной не звонит. Куда ты собралась? На алкаша этого смотреть? Он мне 3 дня назад звонил. А обиделась Оля. Не наговаривай, мам. Мама, притихло. Девушка замерла от испуга сообразила, что сказала лишнего. Не поняла? Данёсся из трубки грозный голос. А почему ты мне об этом не говорила? М мамочка, мне выходить сейчас. Давай позже перезвоню. Протараторила Оля и быстро сбросила звонок. Она вышла наконец на, на улицу, было ветрено и сыро. Она застегнула бордовый бомбер. Проверила в заметках на телефоне адрес съёмной отцовской квартиры, вбила его в карты и пошла по проложенному маршруту. Во дворах быстро нашла девятиэтажную брежневку, позвонила в домофон, услышала, как следом за писклявой мелодией где-то наверху раздаётся приглушённое пиликанье. Отец не открывал. Тогда девушка отошла назад, стала прикидывать, откуда доносился звук. Взгляд зацепился за деревянную раму с открытой форточкой. Она прищурилась и заметила у окна тёмную фигуру, но та быстро скрылась за занавеской. Мелодию перебил писк, из дома вышел невысокий лысый мужик. Воспользовавшись моментом, девушка прошмыгнула в подъезд и поднялась на нужный этаж. Дверь отцовской квартиры оказалась деревянной, и на фоне соседских железных смотрелась очень простенько и бедно. Серая кнопка звонка в засохших пятнах краски поддалась не сразу. Оля позвонила несколько раз и прислушивалась. От звука приближающихся шагов внутри беспокойной дочери всё похолодело. Кто? негромко спросил женский голос. Оля вздрогнула, вспомнив ужасное: механический абонент недоступен, и выпалило: "Я к папе пришла. Он сказал, что тут живёт" хат я слушал оборвало её голос Оля почувствовала женино на лице а потом уловила мерзкий запах она его узнала год назад Оля впервые приехал на семейную дачу втроём с подружками в одной из комнат девочки почувствовали противную вонь от батареи оказалось небольшая мышка наевшаяся заранее разложенной отравы от испустила дух прилипнув к горячей трубе Содрогаясь от гнусного вида разлагающегося тельца, девушка сунула руку в целлофановый пакет, и это драла мертвого грызуна от чугуна. Но чудовищный запах не уходил. Девочки пробыли в доме еще полдня и уехали, не выдержав тошнотворного смрада. По дороге на остановку Олей овладела болезненно-мучительная тревога. Отца нигде не было, из головы не выходила эта странная тетка в его квартире, И знакомый, отвратительный запах. Девушка остановилась, задумавшись. «Чёрт!» — осенило её. «Гараж!» — вспомнила папины слова. «Олечка!» — говорил он. «Двор жуткий, машин на ночь боюсь оставлять. Поставят на кирпичи и всё. А я сейчас в такси устроился, хоть немного перебиться. Так что без гаража нельзя». Тут совсем рядом кооператив оказался. Я зашел, договорился, взял себе конуру. Он рассмеялся. Но мне-то мне жить так, раз в недельку под капотом поговоряться. Оля огляделась по сторонам. Прошлась от остановки до рынка, узнала у прохожих дорогу. Ветер усиливался. Накрапывал дождь. Девушка ускорилась. Через сквер добралась до КПП со шлагбаумом постучалась в окошко. Остроносый охранник спросил имя и фамилию Оленого отца, посмотрел по журналу. — Погоди-ка, — он призадумался. — Помню. Слушай, вроде понял, кто такой. Я вечером на сутки заступил, ночью увидел. Он куда-то поехал и пока вроде не возвращался. Сейчас тебе номер скажу. Оля записала в заметках цифры пошла мимо однотипных кирпичных рядов, покрытых рубероидом на другой конец территории. Там, у круче, ведущей в огромный карьер, неровные линии тянулись разборные железные коробы с двускатной крышей. Самый последний, стоящий около трёх мусорных баков, был настежь раскрыт. Оля сверила номер. Действительно, отцовский гараж. Зашла внутрь, там было темно и жутко, На полу валялись пустые банки из-под газировки, а засложенными друг за другом шинами что-то шуршало, а в нос снова ударил противный запах. Ореска заболела голова. Оля вышла на свежий воздух, устал потёрла веки и внезапно будто спиной почувствовала, что из темноты позади на неё кто-то смотрит. Девушка знала, что в такие моменты нужно вести себя непринуждённо, чтобы не дать злодею лишнего повода для нападения. Боясь показать своим видом, что заметила притаившегося наблюдателя, она поправила волосы, достала телефон, сделала вид, что ловит сеть, и, недовольно цокнув, начала медленно отходить от ворот. Мельком она все же поглядывала на сконцентрированной в железной коробке мрак, но никак не могла разглядеть ни пару глаз, ни очертания человека, точно сама зловонная чернота, и была гигантским наблюдающим оком. Отойдя еще на несколько метров, Оля ускорилась и побежала к КПП, остановилась, лишь оказавшись за шлагбаумом, отдышалась и поникшая пошла на автобус. Дома мать рвала о металла, обзывала Олю идиоткой, стягала ее полотенцем, божилась, что никогда больше не отпустит дочь на улицу, но та сидела совершенно измотанная и даже после всех издевательств не проронила ни слезинки. Вечером того же дня. Мать ей позвонили с незнакомого номера. Разсерженная, она кинулась к Оле и размахивая мобильником, запричитала: "Подох папка твой. Всё. Приставился сука такая". И вдруг завыла, прикрыв лицо руками. Дочку будто прошибло током. Никак не получалось унять тремор. Челюсть время от времени произвольно дёргалась. Она упрашивала мать поехать в морг вместе, но та лишь отмахивалась и шептала себе под нос того оскорбления ту молитву. Сидеть в одиночестве было невыносимо. Оля заперлась в комнате, включила свет, фоном поставила комедийный сериал, а сама завернулась в одеяло и тихонько заплакала. Каждый удар дождевой капли под оконник отзывался дрожью в ее груди. Крутились жуткие мысли... В памяти всплыл гаражный мрак. Фантазия взяла непроглядную тьму, свернула её на манер воронки и превратила в огромную круглую пасть. Тёмный кошмар освободился, взмыл в воздух, растянулся, что резиновой, и поглотил неподвижно стоящую жертву. Проваливаясь в сон, Оля почувствовала, что падает. Ноги её дёрнулись. И она тут же проснулась. Тем временем в прихожей кто-то зашуршал пакетом. "Сонечка", позвал её мамин голос. "Подойди сюда". Дочь подкралась к двери, олегло на холодный пол, заглянула в щель и в ужасе замерла, отскочив назад. С той стороны на неё смотрела мать, а широко раскрытый глаз по её бледным щекам тянулись чёрные подтёки. Испуганная женщина тоже вскрикнула и изящно выругалась. "Мамочка", глухо крикнула Оля, прикрыв дрожащими руками рот. "Что у тебя с глазами, мама? А, сож потекла. Что?" растерянно отвечала женщина. "Ты не отзываешься, а я от тени пола увидела и полезла посмотреть. Тьфу, чтоб тебе пусто было. Никто меня не жалеет. О, прости, пожалуйста, прости." Я не хотела пугать. Оля поднялась с пола, сдвинула шпингалет и вышла в прихожую. Мать стояла у зеркала, влажным ватным диском смывал поплывший макияж. Рядом с ней на комоде лежал плотный бумажный пакетик. "Ну что там?" тихо спросила дочь. "Ох, Оленька. Кошмар какой-то. Он на себя-то и не похож. У меня там чуть инфаркт не стукнул. До сих пор грудь горит, не отпускает. Я сейчас с ритуальными услугами договорюсь, потом всё расскажу. Посмотрим вместе, что он там в блокноте понаписал. Посиди пока. Подожди. Она скомкала в кулаке грязный диск и ушла на кухню. Оля дождалась, пока мать начнёт разговаривать по телефону. И аккуратно раскрыла пакет. Внутри, помимо отцовских документов, лежал тоненький блокнот с эмблемой отеля. Девушка схватила его двумя пальцами, вытащила, быстро ушла в свою комнату. Раскрыла на первой странице и начала читать. Часть вторая. Огромное поле выкошенной пшеницы, посреди которого я очнулся, одной своей стороной уходил далеко наверх, и обрывалось у линии горизонта, а тремя другими утыкалось в ряды высоких деревьев. Я сидел совершенно на ногой и никак не мог прийти в себя. Грудь сковала тоска. Немного собравшись с мыслями, я подскочил на месте, готовый броситься на утёк, но тут же в отчаянии упал на колени осознав, что совершенно не понимаю, где нахожусь и куда нужно бежать. Над моей головой собирались тяжелые синие тучи. Поднялся ветер, и все вокруг пугающе зашумело. Жневье драло ступни, до спазмов в суставах прошибал холод. На небе виноградной лозой выросла молния, и оглушительный грохот сотряс всю округу. Я рванул к лицеполосе, Серый суспеть миновать её до следующей вспышки. На горизонте пылало синим, и я выскочил на большак и побежал прочь. Из проколтого неба на землю نزринулся ливень. Грязь под ногами противно хлёпнула, точно жвачка в неприкрытом рту. Дождевые капли больно ударялись о макушку и плечи. Я бы так и упал там, уткнулся носом в чёрное месиво и обернулся гомусом. А если бы не мелькнувшая вдалеке крыши, Дождь усиливался, а я нелепо покачиваясь, всё шёл вперёд. Наконец, передо мной вырос небольшой хутор в три дома. Я заполошно бросился к первому. Всем весом ударился о дверь, та распахнулась, и моё обессиленное мокрое тело грохнулось посреди узких сеней. Пролежав так с минуту, я приподнялся и прополз в открытую комнату. Внутри пахло тёплым молоком и хлебом. От старинной печки в углу Исходил приятный жар. Я сел рядом и вскоре согрелся. Когда к онемевшим конечностям вернулись чувства, я поднялся и осмотрелся. В углу напротив печки стоял лакированный стол с дюжиной книг в коленковских обложках. Между них затесались добрый батон и толстый фотоальбом в красном бархате. В другом углу под бледным прямоугольником акна расположился массивный деревянный сундук. Ближе к выходу обнаружился широкий молированный таз с водой. На его дне застыло ржавое пятно. Иор решил, что лучше извиниться перед хозяевами за наглость, чем терпеть боль до их прихода. И вымыв тазу руки и ноги, обтюрся найденный на сундуке ветошью, поднял тяжёлую крышку и заглянул внутрь. Среди цитат и клосков и старомодных платьев нашлась льняная рубаха и вельветовые штаны. Я оделся и закрыл сундук. Дождь... Не... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Иссякал. Стекла дрожали от грозных точечных ударов. В щелях душераздирающе завывал ветер. Я приблизился к столу, принюхался. От батона тянул растительным запахом плесени. Внимание моё привлёк альбом. На нём лежал деревянный амулет, точь-в-точь машинная морта. Я отложил странный талисман в сторону, аккуратно откинул бархатную обложку и стал разглядывать старые фотографии. А с бледно-жёлтого изображения на меня глядели маленькие девочки в длинных платьицах. С соседней карточки серьёзно смотрел усатый мужчина в военной форме царской армии и безразлично взирала грустная дама, спрятанная за белым дефектом, будто за гигантской паутиной. Я принялся листать, дошел до середины, и меня передернуло. Взгляд успел зацепиться за что-то на предыдущей страничке, и я перелистнул назад, и шепотом выругался от неожиданности. Фотография датировалась 1959 годом, На узкой койке с чугунным изголовьем лежала отвратительная старуха с вытянутым лицом на манер Крисинова. Рядом, сложив тоненькие ручки на животе, сидела миниатюрная девочка. Мой лоб взмок от ужаса, и я с недобрым предчувствием покосился на окно, а затем на дверь. Никого. Пролистал немного вперед и снова наткнулся на страшное фото. «Тварь имела тело взрослой женщины» стоял на деревянном крыльце в шикарном пышном платье и босоножках на высоком каблуке, но вся ее голова была покрыта волосами. Глаза — две точки, а из-под длинного носа выглядывала пара острых зубов. Ледяная лапа страха сжала мое сердце, когда я понял, что пораженный немыслимым недугом дама стоит на крыльце дома, в котором я сейчас нахожусь. Всё это походило на фантасмагоричную постановку какого-нибудь эпотажного фотографа. Я не хотел больше видеть это, но назойливый любопытство взяло верх. И пальцы сами, а листы твёрдой картонной страницы с мерзкими образами. Чем навязчивее становились фотографии, тем более изощрёнными оказывалось уродство. Громадная крысомать, имеющая человеческие конечности, стояла на четвереньках. Перед ней тремя мохнатыми комочками валялись крохотные дочери. Вместо пухлых младенческих ручек в них свисались скривленные, что сухие ветки трехпалой лапки. Я перелеснув последний раз и на крайнем изображении увидел себя, лежащего в поле. В средостении точно лопнула склянка с кипятком. Я стервенело принялся перелистывать альбом в поисках изображений, которые пропустил, пока рассматривал проклятых крыс. Таких фото оказалось немало среди прочей мерзости, и каждая из них обнаруживалась в сопровождении моей давящей сердечной боли. Мужчины менялись, они были разного возраста, телосложения и национальности, но композиция оставалась неизменной. Все лежали без сознания на чёртовом поле, скушенной пшеницы. Уже трясущимися руками я вытащил свою фотографию и прочёл надпись на обороте. Отец. Осень 2022. Врезалось мне в память раскалённым клеймом. И я вспомнил, как утром разбирался в гараже и уловил краем уха мерзкий писк чёрный грызун с белой головой. Вынырнул из-за башенки зимней резины, опрокинул пустую банку из-под газировки и уже собирался юркнуть под машину, как взвизгнул и с хрустом лопнул под моим тяжелым ботинком. Я убил его механически и даже немного испугался, когда осознал произошедшее. Окровавленное тельце не шевелилось. Подергиваясь от омерзения, я подобрал трупик в газетный кулек и выбросил его в мусорный бак. А потом... Я опять услышал писк. Мириады крыс кликушествовали, сыпали проклятиями и призывали к ответу за смертво убийство. От этого становилось дурно. Я зажмурился, заткнул уши пальцами. Не помогло. Тогда попытался закричать, и понемногу мой хриплый крик дистанционировал на фоне треплющий рассудок какафонии. Но вскоре силы меня покинули, и я упал в чьи-то тонкие мягкие лапки. Мне... не верилось случившееся. Я вымок в собственном поту. Из чадившей печки в комнату потянулся удушливый запах, а глазки лежащего на столе мышиного амулета вдруг вспыхнули желтым. Голова моя закружилась. От духоты сдавила гортань. Закрадывающийся в душу ужас подстегнул меня. С колотьем в висках я выскочил на улицу и опрометью припустил прочь от странного хутора» бежал полями. Не взирая на ливень, перемалывал ногами грязную земляную кашу и не смел останавливаться. К вечеру вышел на большое село, нашёл церквушку, сел на холодную попёрдь, стал молиться. Из зариздных дверей показалась старушонка в платочке. Она посмотрела на меня, поморщилась и сказала: "А во что тым-то стоишь? Заверstокрый сотяник подлец". Она перекрестившись, трижды сплюнула. Глаза мои задёргались, мышцы лица стянул чудовищный спазм, словно челюсть прокололо огромной иглой. Не помня себя от нахлынувшего зверства, я схватил бабку за грудки, затряс её как тряпичную куклу и сквозь зубы прошепял: "Что ты знаешь?" "Отвечай, тварь, старая, что ты знаешь?" О лицо её резко побледнело. Колени подогнулись, и старуху потянула вниз. Я положил ее у ступеней, огляделся никого, вошел в церковь, быстро окинул взглядом помещение, а доска возле стеной урна для пожертвований пытался сорвать маленький замочек, но лишь до боли придавил себе пальцы. Из-за кутка церковной лавки выбежала пухлая женщина в черной юбке и белом платке, набросилась на меня, стала колотить по плечу ясночистыми кулаками. Я легко толкнул её, а затем вытряс из банки чуть более 100 рублей. Разложил монеты по широким карманам и босыми грязными ногами прошлёп пол по кафельной плитке к выходу. На заборе у церковной калитки сушились щиты резиновой сланцы. Я бездумно свиснул их, а будто пошёл по усыпненным щебнем дороге и вскоре вышел к асфальту. Автостанция Нашлась быстро. Издалека я увидел стоящий рядом с ней белый паз. В кассе выяснилось, что денег мне немного не хватает, но сердобольная кассирша, осмотрев меня через окошко, скривила рот точно раскусила кислый аскорбиновый шарик и даром выдала заветную ленту автобусных билетиков на вечерний рейс. В салоне паза стоял запах свежей выпечки. Мужик в клетчатой рубашке с аппетитом поедал горячий пирожок с картошкой. Я прошёл к одиночному сиденью в самом конце. Небольшой пассажирский скופ недовольно забухтел. Они мельком оборачивались, бросали на меня полное отвращения взгляды, принюхивались и, поморщившись, выдыхали через рот. Я недоверчиво на них косился. Потом, несколько раз уже в дороге, обнюхивал себя, но ничего не чувствовал. Город встретил меня в сумерках. Я сошёл неподалёку от своего района, завернул в круглосуточный на украденные церковь средства взял в утки плавленых сырков. Пристарелая продавщица отпустила товар и спешно захлопнула окошко. Отходёт от к киоску я видел, как она размахивает костлявой ладонью перед носом, словно отгоняя дурной запах. А запасной ключ от квартиры припрятанный в электрическом щитке, быстро выудил двумя пальцами. Дома первым делом бросил водку в морозилку, а сам вымыл разбитые ноги и щедро залил их перекисью. От пережитого стресса разыгрался аппетит. Я поставил сковородку на огонь, вскрыл банку говяжьей тушенки и вилкой выскоблил желейное месиво. Оно с шипением расползлось по тефлону. Внезапно от вида мяса мне сделалось нехорошо. Тогда для успокоения расшатанных нервов я решил выпить. Возьмите. Достал из морозилки бутылку, откупорил, вмазал две стопки подряд и закусил сырком. Горло противно зажгло изнутри. Вернулся к плите, собирался поставить капятить со воду под макароны, но вдруг застыл с сковородкой и устел с шипящее красное месиво. В животе забурчало. Он болезненно втянулся и ощутил во рту солоноватый привкус. И тут же зловонная рвота тёмно-жёлтой струёй вырвалась наружу. Я не успел даже прикрыть рот, как содержимое желудка уже наполнило горячую сковородку с тушёнкой. Я выключил газ, бросился по коридору в ванную, сел на колени перед унитазом, готовясь к новому желудочному залпу. Но рвать больше не тянуло. Разделся, залез в ванну, принёс обливаться тёплой водой, но легче почему-то не становилось. Будто грязь не смывалась, а множилась. Глотку рвала изжога. Откуда ни возьмись, появилась одышка. И тогда меня охватило странное чувство. Точно вместе с грязной водой в слив утекает часть моего нутра. Я взял шершавую мочалку, полил ее шампунем, натер ноющий бока, колени и бедра. А когда стал смывать с себя пену, то с ужасом обнаружил в некоторых местах покрытой шерстью нарывы. Выскочил из ванной, встал перед зеркалом, присмотрелся. Казалось, что моя кожа это просто некачественный чехол для антропоморфного крысиного тела. Нарывы походили на протёртые дыры в береговой ткани. Опустошённый, я возвратился на кухню, оттуда в коридор, вжи тянулась вонь поджаренной рвоты. Я распахнул окно, глотнул воздуха. Взял сковородку, пошёл с ней в уборно, но едва не уронил всё на полпути, заметив среди перемешанных с сушёнкой кусочков сыра чёрный крысиный хвостик. «Что же вы со мной сделали?» Чуть слышно лепетал я, ощущая на щека горячие ручки и слёз. Даже думать мне было тяжело. Ванная меня сильно разморила, а увиденное после окончательно и беспощадно сломала. «Воёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё Я решил, что утром схвачу полис и побегу к доктору. Кое-как добрался до разложенного дивана, свернулся на нём калачиком, закрыл глаза и вскоре задремал. Проснулся с пульсирующей болью в затылке от звонка домофона. В непроглядной тьме комнаты витали в воздухе светящиеся цифры электронных часов. Без 15.3. Сердце сжалось от жути, а звонящий всё не унимался, Я вышел в коридор, на ощупь выискал трубку рядом с входной дверью, приложил к уху. Кто? спросил я и сразу откашлялся от дерущей боли в горле. Отец, прошептал из трубки сиплый мужской голос. А в скулах ском мелко розовые побежали мурашки. Дыхание участилось, а в груди больно полыхнул страх. У тебя сестра моя в квартире продолжил голос. Открой. Еле чуть слышно. Отнял трубку от уха, повесил её на место и заледеневший от перепуга пошёл к окну. В коридоре завязала мелодия домофона. От неожиданности я споткнулся и едва не упал. А выглядывая из-за портьеры, я хотел рассмотреть, кто сейчас стоит внизу и звонит мне в квартиру, но обзору мешал козырёк над входом в подъезд. От нарастающей тревоги я стал задыхаться. Полуночный гость представлялся крупным и ужасно злым, а дверь в квартиру у меня была деревянная, совсем ненадёжная. Тогда я кинулся в комнату, замотал ноги бинтом, спешно оделся, вышел в подъезд и понёсся вверх по ступеням. С последнего этажа залез по сваренной из арматуры лестнице на чердак и выбрался на крышу. Резкий порыв воздуха стёрнул с моего сознания пелену. Я перевёл дух и волю надышался. Опомнившись, спустил до колен спортивные штаны и осмотрел бёдра. Шрастины пятна стали значительно крупнее. Кожа вокруг них слезла с кутами, и скатывалось бледное жгуты. Глазу защепало. Я стиснул зубы, натянул штаны обратно, приблизился к парапету и опёршись на него, Бросил взгляд вниз. Тут же до меня донеслось знакомое пиликание домофона. В ушах зашумел ветер. "Сестра в квартире", прошептал я и, присев на корточке, зажал рот и тихонько завыл. Над далёкой промзоной сверкнула полоска молнии, глухо громыхнуло. Проклиная себя за слюнтяйство и слабость, я гуськом пятился по крыше и лишь спустившись на последний этаж крайнего подъезда, смог разогнуться и стремительно ринулся вниз по лестнице. Оказавшись на улице, сразу забежал за угол и прислушался, нет ли погони. Потом украдкой выглянул. Чисто. Оставалось единственное место, куда можно было податься гараж. Я пошёл по освещённой улице в километре от своего дома. Охранник на КПП, заметив меня, приветственно кивнул и улыбнулся. Но вдруг изменился в лице и задёргал острым носом. Фу! Буркнул он: "Вышанкин тянет". Я быстро прошёл мимо, сначала направился к мусорным бакам, у которых Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потерял сознание утром. За ними нашел присыпанный песком мобильник и свои тяжелые боты. Обнаружил больше 50 пропущенных от моей Оленьки, но перезванивать не решился. Хотел сначала во всем разобраться и очень боялся, что я научу Эть Штын. Внутри гаража все лежало на своих местах. Я завел машину, пробил в интернете адрес недорогого отеля на другом конце города и двинул туда. Да. Охранники на парковке смотрели на меня с отвращением. Субтильный паренек на ресепшене медлил, постоянно отходил и никак не мог меня заселить. А смуглая уборщица у лифта, совсем не стесняясь, зажала нос и отказалась ехать со мной в одной кабине. В номере я сразу пошел в ванную, снял повязки с ног. Смотреть на это было невозможно. Кости деформировались, пальцы срослись и вытянулись, ступни окончательно приобрели вид крысинах. Я не чувствовал запаха, но никак не мог сделать глубокий вдох. Залез в душ, подставил под воду руку. Упругие струйки принялись безболезненно сдирать тонкую кожицу, обнажая короткий коричневый мех. Тогда, опустив с горя голову, я заметил, как на сером кафеле блестит голубой ручеек. Тяжесть разлилась по телу, и я понял, что собственноручно вымываю из себя остатки души. Из ванной я вышел ужасно усталым. Взглянув в зеркало, увидел новые нарывы на груди и на шее. И тогда я вдруг почувствовал, что ин, выворачивающий душу смрад заполонил номер. Я выбежал на балкон, но запах не исчез. Лишь когда я носился из стороны в сторону, штин слабел и не душил меня. Тогда я до боли зажал нос бильейвой прищепкой, которую нашёл на сушилке, и решился написать, что со мной произошло. Сейчас, когда картина сложилась, ко мне пришло печальное осознание. Я помню фотографию предпоследнего отца в красном бархатном альбоме. Черты лица смазались в памяти, но белый что снег волосы замерли в статичном кадре. Образ медленно растворяется, становится прозрачным, и на его месте появляется трупик раздавленной мною крысы. Из складок чёрного меха торчат переломанные косточки. А на белоснежной голове багровят кровавые капельки. Я всё хуже и хуже соображаю, постоянно слышу пронизывающий писк, а замечаю, что стремительно теряю в росте и в весе. Теперь же частичка человеческой души, ещё сохранившаяся во мне, настало время выбирать: ждать, загибось от сводящего с ума обращения в грызуна, или собрать последние силы и встать под холодный душ. Когда всё чисто, непорочно и свободно от греха, лоснящейся сестрой её исчезнет в тёмном сливе. И нечто древнее, явившееся в людской мир из палинской крысы, взжалится и заберёт себе в дар лишь моё пустое, бездушное тело. Часть 3. Блокнот выпал из обессиленных рук, и глухо стукнул о ковёр. От страха Оля прикусила нижнюю губу, под дрожащим подбородком потекла кровь. Девушка пыталась проглотить скопившуюся слюну, но то не лезло в комконое ужасом горло. Оля подавилась, с хрипом прокашлялась. Перед глазами бегали уродливые мушки, и всё отчётливо чувствовался гнусный стын. На периферии зрения ясно обозначился большой мутный комок. Девушка ощупала распухшую кровоточащую губу и медленно повела взгляд влево. В дверном проеме, высунувшись из-за угла, на нее выпученными красными зенками смотрела оскалившаяся женская физиономия. У Оли не нашлось сил даже возопить от испуга, когда разинувшая рот гостя тихо процедила. «Сестрянка!» Прихожу, заполнил громкий мамин виск. Лицо неизвестной женщины сделалось серьёзным, и Оля заметила на нём отчётливые черты грозу, но сознание её на миг помутнело. А когда девушка пришла в себя, то рожи в проёме уже не было. Уйди, уйди! кричала мама. Оля подскочила и бросилась на шум. Кухонным ножом, раскрасневшаяся мать кромсала тело жуткой женщины. Так поначалу дёргалась и извивалась, а потом перестала сопротивляться. Уменьшилась и мигом сохлась, как спущенный воздушный шарик, обратившись мёртвой крысой. Мать отползла от маленького сморщившегося трупика и застонала отчаянно хватая синими губами воздух. Но дышать было нечем. Квартиру бесповоротно осквернили зловонием. Оля пыталась поднять маму, чтобы вытащить её в подъезд. Но окоченевшие от пережутого кошмара руки лишились всякой силы. Девушка открыла окна, включила заляпанную жирными пятнами вытяжку, намочила на свой платок, положить матери на лоб. На бегу я не заметила, как наступила на изрубленную тушку грызуна. Под босой ногой противно хрустнула. На светлом линолеуме зардел мерзкий мазок. Оля поскользнулась и, падая, стукнулась коленями о пол. Скрикнув от боли и сились отдышаться... Она слишком проглотила гадкого воздуха. Во рту осели короткие жёсткие волосинки. Она захрипела, схватилась за живот, её буяло чувство, будто внутри зародилось что-то потустороннее. Она с трудом выдёргил платочек на мамин лоб, потрогала её бледные обвисшие щёки, поднесла дрожащийся пальчик к ноздрям. Всё. Мамы больше не было. Одна дверь распахнулась. Спину остолбенев шат горе дочь обдало сквозняком. Взор застилала молочная плёнка, в ушах нарастал зубодробительный писк. Вернувшись в сознание, Оля обнаружила себя, укрытую одеялом на чугунной кровати посреди тусклой горницы. Задубевшая шея не давал крутить головой, припухшая губа ещё ныла, адски першило пересохшее горло. Забитый нос не пропускал воздух. Девушка хотела согнуться и приподняться на локтях, но от резкой боли в животе ей прострелила поясницу. Решила хотя бы выбраться из-под дурно пахнущего одеяла, но не смогла его сбросить. Пошевелила кистями и пальцами, нащупала толстые узлы плетёных верёвок на запястьях. От досады она поджала губы и заплакала. В комнате кто-то зашуршал. Из мрака выплыла сухопарая, человекоподобная крыса в длинной ночной рубашке, И, сгорбившись, нависла над кроватью. На белой замусольной бурыми пятнами ткани открылся неглубокий вырез. Дряблая серая шея твари переходила в мохнатые туловища с отвратительными проплешинами. «Поганый выводок!» Постарушечи пробурчала крыса. Зарёванная Оля вздрогнула и, елеслышно, из себя выдавила. «Вы, вы кто?» «Пасть!» строго приказала старая уродина. С крюченной мохнатой лапкой она сдернула одеяло. Под ним точно огромный валдырь. Вздулся Олен живот. «Вот че смыл себя. Догадался!» бубнила старуха. «И дочку убили. Вот змея пожалобраться, но я не донесла гнилушка. Не сиделась дома, так к тебе пошла. А мать твою я не смогла жевать». В гневе она ударила Олю по лицу, потом отшатнулась и тихо простонала. Ах, не успею, подохнула. Оля вжалась жёстко в подушку, закашлялась от поднявшейся пыли. В раздутом брюхе что-то дёрнулось. На покрытой растяжками коже чётко вырисовывался отпечаток крысиной лапки. В одушевлённой старухе едва не подпрыгивало от радости. Она принесла небольшой амулет и положила его Оли на грудь. Он жуткой резной головы грызуна. Вдруг замерцали глазки, и чем ярче они сияли, тем больнее кололо живот. "Рви, ячнела. Рви!" шепнула Уродина, вздыхаясь. "Ай, не могу". От пупка в разные стороны поползли кровавые порезы, словно невидимые лезвия. Синхронно расстеклино тянуто кожу. Голодная крыса, а пёрла с лапмя кровать, наклонилась и широко раскрыла пасть, готовая целиком проглотить новорождённое существо. Оля стиснула зубы, зажмурилась, и что было сил резко выгнула спину. А зельтый красный живот звонко шлёпнулся к крысиной морде. Истощённый от голтатвари не смогла удержаться и тоскливо пискнув упала на пол. Раздирая собственную плоть, она жалостно вахныкла и кряхтела, пока не издохла. Мерцающий амулет свалился рядом с ней и погас. Девушка так и не раскрыла глаз. Ее искусственные губы растянулись в облегченные улыбки. Рот стал медленно наполняться теплой кровью. Оля не догадывалась, что одним болезненным ударом оборвала жизнь ненасытному чудовищу и, конечно, не видела то омерзительное существо, что вырвалось из ее живота, рухнуло с кровати и, сжав в маленьких зубках амулет, убежало прочь на поиски нового отца».